Глава третья. Войдя в здание редакции, Дорис сначала вызвала лифт и доехала на минус первый этаж. Потом по маленькой винтовой лестнице спустилась на минус второй. Там шел узкий подземный ход, соединявший старую печатню с высоткой. Бетонный пол когда-то был покрашен в синий цвет, но почти вся краска слезла. Каблуки высоких ботинок отбивали на бетоне четкий ритм. Эхо... перекатывавшая по длинному коридору звуковые волны то усиливало то гасило громкость. Опорным басом гудел теплопункт, скрытый за одной из многочисленных металлических дверей. Так рано в воскресенье редко у кого из сотрудников возникала необходимость спускаться в подвал. Разве что охранник мог доставлять какую-нибудь посылку в одной из редакций. У службы охраны был собственный грузовой лифт. Или кто-то из фотографов спешно шел по коридору к их отдельному гаражу. Ещё одним поводом отправиться на минус второй этаж было желание принять душ. Чуть в стороне от винтовой лестницы располагались две раздевалки, мужская и женская. Ими могли пользоваться и внештатные сотрудники. Эти небольшие помещения не шли ни в какое сравнение с роскошным спортзалом на минус первом, с его душевыми, выложенными мозаикой в бирюзовых тонах, саунами, бассейном и классической музыкой, льющейся из динамиков. Но пользоваться спортзалом бесплатно могли только штатные сотрудники. А Дорис работала по договору. Она устроилась сюда полтора года назад через кадровое бюро «Рент-Ажур», сотрудничающее со столичными новостями. Договор ежеквартально продлевали, если у редакции сохранялась потребность в услугах Дорис. Когда же потребность отпадет, договор с «Рент-Ажур» будет расторгнут. Все по закону. Случалось, впрочем, что нештатникам предлагали постоянную работу. Но такое было скорее исключением, чтобы попасть в штат, требовалось реально прыгнуть выше головы. Более распространенный сценарий предполагал замену проработавшего пару-тройку лет внештатного сотрудника на нового и более амбициозного кандидата. В душевой пахло плесенью. Она максимально плотно сдвинула пластиковые панели кабины, но зазор все равно остался. Вода нагревалась очень медленно, и когда, наконец, слегка потеплела, Дорис почти потеряла терпение. А потом она чуть не обожглась, потому что струя резко стала очень горячей. Чтобы поймать нужную температуру, Дорис пришлось довольно долго крутить смеситель. Щель кабины пропускала воду, и на зелёном пластиковом полу образовалась лужа. Мебелировка исчерпывалась деревянной скамейкой и рядом узких металлических шкафчиков для одежды. Ни одного свободного, на каждой дверце висел замок. Дорис сунула тренировочную одежду в спортивную сумку и надела короткое платье из розового трикотажа, свободное в груди, что требовалось для ее фигуры и облегающее в талии и бедрах. Поправила макияж, легкий тон, черная подводка для глаз, тушь и розовый блеск для губ. Извлекла из сумки карту доступа в футляре и прикрепила его к длинной золотой цепочке, которую всегда носила на шее. Это была старая цепочка от часов, принадлежавших матери, а еще раньше бабушки. Сами часы хранились в надежном месте дома у Дорис, а на цепочке висели два брелока — аметист в золотой оправе и небольшой золотой якорь. Сейчас рядом с ними болтался плоский футляр из черного пластика. Дорис поднялась по винтовой лестнице на минус первый, где села в лифт и направилась в редакцию. Часы показывали начало девятого. Огромный офис формата Open Space был пуст, только один человек сидел за круглым столом, уставившись в монитор компьютера. Вообще-то у Августсона было имя — Николас, но все называли его только по фамилии или, за глаза, конь по кличке Август, из-за его пристрастия к бегам. «Бега интересует меня больше, чем работа», — смиренно признавался он в ответ на очередной упрек. Вытянутое лицо и крупные желтые передние зубы тоже, пожалуй, поспособствовали тому, что прозвище прижилось. Конь по кличке Август сидел у так называемого «диспетчера», координационного центра, от которого во все стороны расходились, теряясь вдали лучи письменных столов, составленных почти вплотную. Серый ковролин гасил все звуки, включая стук каблуков, но кое-где на покрытии от них оставались углубления. Точно звериные следы на снегу. Проходя мимо центра, Дорис четко и громко сказала «Доброе утро». Конь по кличке Август машинально кивнул в ответ. Дорис подошла к автомату с напитками, водрузила бумажную чашку и нажала на кнопку «Кофе-латте». Заурчав аппарат изверг из себя сначала темную жидкость, потом воду и в конце что-то белое. Получилось нечто светло-коричневое с грековатым вкусом. Она отнесла чашку с кофе и сумку на свое рабочее место в дальний угол у туалетов, вернулась и предприняла еще одну попытку пообщаться с конем. «Как там с этим вчерашним растратчиком муниципальных средств?» «Отлично», — ответил Августсон, бросив взгляд на экран и нажав пару клавиш. «Почти 83 тысячи кликов». «А что в топе?» «Как раз это и в топе. у материала Яна про женщину, за которой гнался медведь, 67. Пока». Его еще не подвинули. А статью Дориса про воровавшемся местном политике со стартовой страницы интернет-версии, аналога бумажной передовицы, уже, видимо, убрали. Она, разумеется, осталась в разделе местных новостей стокгольмского региона, но туда мало кто заглядывает. Так что число просмотров больше не увеличится. За субботу у нее точно будет максимум, но за всю неделю вряд ли. А нужен недельный рейтинг. Только его принимают во внимание, оценивая работу репортера. «Я возьму звонки в полицию?» — спросила Дорис. «Давай. В 10 придет Ян. Он тогда сможет продолжить с этим медведем из Тьерпа». «Пора уже его пристрелить», — ответил конь по кличке Август с некоторым несвойственным ему воодушевлением. Ян тоже работал по договору с рент и по расписанию сегодня была его смена. Дорис же пришла в редакцию по собственной инициативе. Любой шанс впрок. Она собиралась немного поработать с непопулярными у коллег звонками в полицию и покопаться в ленте новостей. Полицейские участки теперь почти полностью выкладывают сводки в интернет, и большинство редакций прекратили раз в сутки звонить дежурному лично. Но иногда живой разговор оказывается полезным, и ты первым узнавал то, что упустили конкуренты. «Как у вас? Как прошла ночь?» Она началась с дежурного полиции Керуны, что высоко на севере методично спускалась вниз по карте. Все как обычно — пьянство, насилие, несколько ДТП. На Е4 — серьезное, двое скончались на месте. Легковой автомобиль внезапно выехал на навстречу, где произошло лобовое столкновение с трейлером. Самоубийство в пригороде Гетеборга, разбой в центре Ленчопинга, где один рецидивист пырнул ножом другого. Стокгольм Дорис оставила напоследок. «Но есть один смертельный случай. Вчера вечером сигнал поступил от соседей», сообщил дежурный района Сёддер. «Где именно?» «В Ворсте. Кто погиб?» «Женщина. Довольно молодая, около тридцати. Мы не имеем права сообщать имя и адрес до извещения родственников». У Дорис перехватило дыхание. Она почувствовала, как по телу разливается холод. «Её зовут?» «Марина?» «Я же сказал, что мы не имеем права разглашать имя». «Нам пока не удалось найти родственников и определить причину. Но ужасно, что это случается с такими молодыми». Закончив разговор, Дорис какое-то время сидела неподвижно. Вдох, выдох. Поняла, что у нее открыт рот, сомкнула губы, попыталась собраться с мыслями. Орста, большой район, почти сплошь застроенный многоэтажками. Там живет много тысяч и сотни тридцатилетних женщин. скончавшаяся там женщина не обязательно должна быть той, которая пропустила тренировку. А еще в Орсте живет Пауль, больной брат Дорис, источник ее постоянной тревоги. В июне ему исполнилось 35, его можно отнести к 30-летним? Но полицейский четко сказал, что скончалась женщина. Дорис выпрямилась, посмотрела на монитор и начала действовать. Прежде всего ввела редакционный пароль и открыла базу данных «Инфоторг», забила в поиск Марина. В Ворсте числились 11 марин, пять старше 50, их можно сразу вычеркнуть, равно как 3 младше 15. Одной было 24, пожалуй, возможно, как нижний предел. Хотя уверенности у Дорис не было, возраст определить трудно. Марина Берстрем. 24 лет нашлась в фейсбуке с фото, блондинка в очках, 356 друзей. Видимо, любительница путешествий, полно фотографий из Барселоны и прочих туристических мест. Смеющиеся 20 позирующие с поднятыми бокалами. Определенно не та Марина, которую искала Дорис. Обнаружилась в Фейсбуке и 42-летняя Марина Столь, 133 друга, увлечена кулинарией, судя по многочисленным фото, длинных рядов колбас, ручной набивки, банок домашнего мармелада и бутербродных тортов, округлые формы и темные волосы средней длины. Ни малейшего сходства со стройной, рыжеволосой коротко стриженной женщиной, которая тренировалась вместе с Дорис. Одиннадцатой Марины в Фейсбуке не оказалось. Марина Кутка родилась 31 год назад в приходе Ангерет, Гетеборг. Жила по тому же адресу до 23 лет. Потом выписалась. Видимо, 7 лет прожила за границей. А примерно месяц назад поселилась в Орсте, на Сильенсвеген, той же улице, где обитал брат Дорис, Пауль. Через 12 домов. У Дорис все внутри сжалось. Глазам стало больно, по щекам скатились слезы. Возраст подходящий, выросла в Гетеборге. Ее партнерша действительно говорила с легким гетеборгским акцентом. Это она. Дорис внезапно, со всей ясностью почувствовала. Марина мертва. Немногословная молодая женщина, с кем они тренировали захваты утром в четверг. Они почти не разговаривали, но их тела соприкасались очень близко. Нахлынули воспоминания, тело, запах, физическое ощущение другого человека. Марина была на несколько сантиметров выше, но более худой и жилистой. Весили они примерно одинаково, обладали одинаковой силой и гибкостью, поэтому бои в траве всегда шли между равными партнерами и с непредсказуемым результатом. Хотя начало их знакомства никак нельзя назвать удачным. Первый раз они встретились чуть меньше месяца назад, когда еще занимались в парке Тантоу-Лунден. по системе армии северных стран. Дорис тогда уколола ревность, ведь это особое чувство, когда ты одна среди дюжины мужчин в прекрасной физической форме, и они тебя признают и ценят. К ним приходили на пробную тренировку и другие женщины, но ни одна из них в группе не задержалась. Возможно, их отпугивали специфические подчас недружелюбные манеры тренера Яны, но и сами тренировки бывали изнурительными. Не все мужчины держали темп, не говоря о женщинах. Случайным посетителям недоставалось силы и физической подготовки, но прежде всего требовались интеллектуальная энергия и дисциплинированность. Приходилось вставать не позже шести и выходить на утренний холод трижды в неделю, включая воскресенье. И это не самое сложное. Нужно постоянно сдвигать границу собственных возможностей, делать чуть больше того, с чем ты способен справиться, заставлять себя даже... если тело уже кричит об отдыхе. Больно признаваться, но Дорис показалось, что ее сместили с позиции принцессы. Очень быстро выяснилось, что у Марины есть все предпосылки, чтобы занять достойное место в коллективе. И дело вовсе не в силе, выносливости и гибкости. У Дорис они были на том же уровне, то есть выше, чем у всех других женщин и многих мужчин, появлявшихся в группе армии за полгода ее существования. У Дорис появилась неуверенность в себе не из-за физических данных Марины, а из-за ее воли. Появление Марины в группе было очень скромным. Она пришла ровно в 6.30, когда они должны были начать, кивнула тренеру Яны, они, видимо, были знакомы, но с другими не поздоровалась. Яны уже ухмыльнулся, как обычно при виде новой участницы, пожалуй, даже нахальнее, чем обычно. Несколько раз подмигивал ей и скалился. Его улыбка слегка, выдвинутые вперед клыки и то, как он растягивал губы, делало его похожим на хищника. Марина отошла в сторону и на разогреве стояла в самом конце. Никому не улыбалась, хотя обычно люди стараются смотреть на новых знакомых с улыбкой. Лицо у нее было серьезным и неподвижным, точно вырезанным из какого-то светлого дерева или, скорее, слоновой кости. И осанка настолько прямая и королевская, что когда она вышла вперед, Вокруг нее как будто образовался вакуум, вакуум уважения. Но как только они приступили к первому упражнению, в котором был момент состязательности, неподвижность, таинственность, сдержанность мигом куда-то улетучились. В группах боевых искусств таких упражнений хоть отбавляй. я любил стравливать людей друг с другом. Надо было парами бежать спиной вперед по пригорку наверх. Соперником Марины был один из мужчин, Дорис, которая бежала в следующей паре, стоя у подножья, наблюдала за Мариной. Глаза у той сузились, словно почернели. Она как будто отключила весь внешний мир, а риск упасть на скорости ее вообще не заботил. Мужчина остался метров на десять позади от нее. Будь это нормальный бег, он, разумеется, пришел бы первым, но, перемещаясь спиной вперед, он все время помнил о себе, и его сдерживал риск падения. Потом настала очередь Дори сбежать в гору и спиной к цели. Ее противником оказался слабоватый новичок. Такого можно одолеть, если действовать как Марина, рвануть вперед и мобилизовав все силы, полностью сосредоточившись и отбросив любые сомнения. На старте они шли рядом, но во второй части дистанции ей действительно удалось его обогнать. Эта победа придала ей дополнительные силы, осталось лишь продержаться до конца. На подходе к финишу она опережала мужчину метра на три, Но тут она сделала неверный шаг и, пошатнувшись, почувствовала, как тело сковывается страхом. Ей удалось справиться, восстановить равновесие и не упасть, но соперник успел ее догнать. У цели они оказались одновременно. В следующем упражнении дори и Марина должны были работать в сцепке. Оно называлось «вести тачку». Один везущий шел вперед, обычным способом держа партнера тачку за щиколотки. Тачке нужно было идти, вернее, бежать вперед, передвигаясь по земле руками и с прямой пружинистой спиной. Разумеется, они соревновались друг с другом. Парные состязания всегда повышают мотивацию сильнее, чем индивидуальные, поскольку никто не хочет, чтобы из-за него проиграл партнер. И Марина не должна была проиграть по ее вине, Дорис это понимала со всей определенностью. В первой попытке тачкой была Марина, Дорис просто следовала по быстро перемещавшейся по траве на руках Мариной, держась за ее тонкие лодыжки. Они выиграли. Потом пришла очередь Дорис бегать на руках. Она сделала все, чтобы максимально распрямить тело и держать максимальную скорость. Но потом, ровно там, куда она должна была поставить руку без перчатки, внезапно оказалась кучка собачьего дерьма. Дорис действовала инстинктивно, не успев подумать, поставила ладонь чуть в стороне от мины. И в результате маневра весь их экипаж опрокинулся. По-другому выпрямив руку, Дорис ушла вперед немного наискось, и Марина упала на нее сверху. Удар получился не сильным, трава мягкая, высота падения небольшая, но это был позор. Они проиграли, а она испачкала дерьмом спортивный костюм, потому что неправильно переставила руку. Марина с ее целеустремленностью и необычно развитым соревновательным рефлексом теперь придет в ярость, Глаза сузятся и потемнеют, а бледное лицо исказит гнев. Но волновалась Дорис зря. Марина впервые за утро улыбнулась, явно оценив комичность ситуации, помогла Дорис встать и отряхнуться, и утешительно и ободряюще взяла за плечо. С этого дня они три раза в неделю тренировались вместе. Дорис обрела не только достойного спарринг-партнера, но и друга. Оглядевшись, Дорис заметила, что Ян уже на месте. Он сидел за своим столом впереди, ближе к диспетчеру, как обычно в костюме и галстуке. Сегодня галстук был широкий и лиловый, слишком безвкусно подобранный даже для Яна. Сдержанно кивнув, она снова повернулась к компьютеру. Аккуратно вытерла слезы. Ян и конь по кличке Август не должны заметить, что она плакала. Нашла в базе данных инфоторг личный номер Марины, скопировала и забила его еще в несколько поисковиков. Но ни одного упоминания не нашла. Предпринимательской деятельностью Марина не занималась, в судебных делах не фигурировала и недвижимостью не владела. В базе газетных статей «Ретривер» имя Марины Кутко встречалось один раз, 12 лет назад в небольшой заметке из «Геттесборгпостен» о присуждении стипендии. Судя по всему, Марина Кутко изучала естественно-научные предметы Витфельдской гимназии и была необычайно способной ученицей. Фамилия нашлась в некрологе, опубликованном в той же газете 15 лет назад. Некий Томас Кутко, уроженец Праги, скончался в возрасте 73 лет. Его оплакивали две женщины — Яна, чье набранное крупными буквами имя указывалось первым, и Марина — второй строкой и более мелким шрифтом. По данным реестра населения, Яна тоже скончалась, но некролог Дорис не нашла. И о Марине Кутке никаких сведений в сети больше не было. Дорис написала две небольшие заметки – о ДТП на Е4 и по ножовщине в Линчопинге. Хотя неизвестно, опубликует их конь по кличке Август или нет, ее материал о местном политике, растратившем большую сумму бюджетных средств, коня со всей очевидностью не интересовал. Они с Яном явно нацелились на медведя из Тьерпа. Вчера зверь угрожал женщине, совершавшей пробежку, преследовал ее почти километр, по ее же словам. В статье Яна женщина красочно живописала, как мчалась по дорожке, не надеясь успеть спасти собственную жизнь. Сегодня медведя должны пристрелить, и Ян в темном костюме с лиловым галстуком сидел готовый к десанту в леса Тьерпа. Ждал фотографа с машиной. Сюжет про волка или медведя беспроигрышен, если надо поднять просмотры. Дорис почувствовала, что репортерский долг перед столичными новостями на сегодня выполнен. У нее были запланированы и кое-какие личные дела. Дорис собиралась встретиться с двумя самыми близкими людьми.